А что было бы без новых рас? С точки зрения малолетку, европеоидность и монголоидность являются аномалиями в расовом развитии человека разумного. Если бы этот человек длительное время не выходил за пределы родной субтропической природной зоны и в пределах её завершил бы свою расовую эволюцию, достигнув уровня специализированного расового типа, Население планеты было бы в расовом отношении единообразным, похожим на аборигенов Австралии. Невозможно согласиться с таким суждением. Во-первых, если бы человек разумный и не выходил бы из тропиков, он оставался бы представлен самыми различными грацильными расами, в том числе совершенно непохожими на аборигенов Австралии, как гентоты. Во-вторых, вечно оставаясь в Африке, Человек разумный сегодня напоминал бы не австралоидов, а скорее бушменов и пигмеев. В третьих, ранние формы сапиенса, вероятно, имели интеллектуальные и анатомические преимущества перед потомками эректусов в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также перед мегантропами и флоренцисами. По крайней мере, все эти формы человека Ранние сапиенсы благополучно вытеснили, обрекли то ли на уничтожение, то ли на деградацию и жалкое прозябание в самых гиблых местах планеты. А очень может статься, частично съели. Но очевидно, что ранние сапиенсы вовсе и не имели преимуществ перед неандертальцами Европы. Если бы ранний сапиенс навсегда остался в родной тропической и субтропической зоне, Сегодня на Земле существовала бы цивилизация неандертальцев на периферии которой в тропиках сохранялись бы реликтные грацильные расы. Было бы интересно смоделировать, какие параметры могла бы приобрести цивилизация Homo neanderthalensis и какие формы приняли бы тогда колониализм, рассовая теория и другие формы господствования неандертальцев над остальными жителями Земли. Наверное, теоретики неандертальства долго рассуждали бы о том, что у сапиенсов слишком маленький объём мозга, слишком длинные руки и ноги, они чересчур импульсивные, мало дисциплинированные и не умеют учиться. И самое милое дело для них мотыжить плантации неандертальцев. При таком положении дел положение сапиенсов было бы даже хуже, чем положение неевропейцев в нашей истории. Ведь европейцы не смогли заселить Восточную Азию, в основном потому, что там находились могучие цивилизации Дальнего Востока, по своей мощи сравнимые с государствами европейских народов. А если бы монголоидов не было, тогда на востоке Азии не было бы и созданных ими государств. В нашей истории европеоиды дали толчок развитию Восточной Азии. Если их тоже нет, на востоке и севере Азии, в умеренном и холодном климате, обитают только первобытные Айну. Неандертальцы, как и мы, заселяют Сибирь, Казахстан, северную часть Средней Азии. Построив океанские корабли или двигаясь через Сибирь, неандертальцы дошли бы и до Восточной Азии и поступили бы с Айну так же и даже еще хуже. Чем поступили с ними предки японцев и расселились бы во всей умеренной и субтропической зонах всей Евразии, а в перспективе и в Америке, ведь Америка была бы или пустой, или населена всё теми же айну. Важнейший закон распространения всякого биологического вида касается и людей. Ареал любого вида и любой формы вида ограничен только географическими условиями и конкуренцией видов и подвидов, занимающих ту же самую экологическую нишу. Тот, кто становился в любом смысле слова совершеннее, получал преимущество перед конкурентами, размножался быстрее. Такой популяции неизбежно становилось тесно в своём географическом пространстве, и она неизбежно старалась распространиться по лицу земли. Судя по всему, неандертальцы были ограничены в своём распространении по земле именно климатическими причинами. Доходили до Средней Азии и Переднего Востока, и то только во время похолоданий. В этом смысле сапиенс оказался пластичнее. Его преимущество именно в этом, оно экологического свойства.